Глава третья. Пища для психопатки. Я узнал тайну этой семьи уже через два дня после того, как появился в их доме. Я был очень горд, что выстоял и не упал в обморок от услышанного, сумев быстро адаптироваться к новым условиям проживания. Даже подумать не мог, что я такой смелый парень. В прошлом году в школе, во время тренировок на выносливость, Мы бежали ночью через лес и кричали что-то для поднятия духа. Я не кричал, не потому, что мне не было страшно, я просто не мог открыть рот. С другой стороны, если б кричал, мне не пришлось бы так часто стирать штаны. Видимо, у меня заторможенная реакция. Может, поэтому в глазах моих новых родителей я выглядел как сдержанный человек, способный позаботиться об их дочери. У меня было две миссии. Во-первых, Я должен посещать школу вместо моей новоиспеченной старшей сестры, а потом пересказать ей весь выученный материал. Во-вторых, контролировать, чтобы сестра не натворила глупости в нашей деревне. Учитывая, что Танджу перестала ходить в школу как раз в начале учебного года, когда она должна была перейти в пятый класс, знания ее остались на уровне начальной школы. Поэтому моих знаний ученика шестого класса вполне хватало для обучения старшей сестры. «Иди в школу, хорошо учись, потом все мне расскажешь. Если тебя не будет никакой пользы, ты знаешь, что произойдет. Так звучал наказ моей старшей сестры. В понедельник меня ждал первый урок в новой школе. В новой семье на меня возлагали большие надежды. Конечно, я очень хотел оказаться полезным. Я помнил взгляд Танджу, говорящий сам за себя. «Без единой капли жалости от меня избавиться, если я стану не нужен». Интересно, доктор Ким видел именно этот взгляд перед смертью? После усыновления и переезда в новый дом, я каждую ночь садился в угол комнаты и писал письма маме. Большую часть комнаты занимала сестра. Мне надо больше места. Я соглашался и не спорил. Я был маленьким слабым мальчиком перед этим психически неуравновешенным человеком. Как и все люди, я мог быть слабым перед сильным и сильным перед слабым. Проблема заключалась только в том, что в этом мире вряд ли есть кто-то слабее меня. В этом узком пространстве за шторами каждую ночь я писал письмо с надеждой найти маму. Все мои переживания, проблемы, тяготы и лишения были в этих письмах. Я рассказывал о том, как однажды ночью танджу наступила на меня, а я даже не смог закричать. Просто стерпел эту внезапную боль. Рассказал и о проблеме с едой. Мне приходилось довольствоваться рисом с водой, потому что все остальное забирало себе Танджу. Я не понимал ее образ мыслей. Она никогда не извинялась. Ни за что. Ни за то, что наступило на меня. Ни за то, что ударила, проходя мимо. В этом была вся она. Я случайно. Это не специально. А если не специально, то извиняться не надо. Как же меня это раздражало. Я был уверен. Если Таньжу убьет человека и закопает его труп, то не испытает чувства вины. Профессор Ким должно быть умер именно так. Ее младший брат Таньджун. 9 лет. Столько времени прошло с тех пор. Для семьи это стало ударом. Старшая сестра убила своего младшего брата. Внешне, конечно, все выглядело иначе. Но именно в тот момент в семейных отношениях что-то рухнуло. Это была именно та ситуация, когда ты через силу принимаешь реальность, с которой невозможно смириться, и продолжаешь идти по жизни, как будто ничего не случилось, как чаша, наполненная до краев. Стоит добавить буквально одну каплю, и все содержимое выльется наружу. Так можно было бы описать атмосферу, царящую в моей новой семье. Мой новый отец Юн Чанпхаль говорил, что его отец, а теперь мой дедушка Юн Ухван, был патологическим лжецом. Он часто рассказывал детям о том, что участвовал в Корейской войне, и об ужасах того времени, когда север и юг воевали друг с другом. В своих рассказах он обычно рисовал кровавые картины взрывающихся снарядов. Деревенские мальчишки с замиранием сердца слушали эти истории и представляли себе деда настоящим героем. Благодаря чему и юный Юн Чанпхаль завоевал себе большой авторитет среди местной детворы. Каждый раз, когда мальчишки кричали, «Чанбхаль, твой отец – настоящий герой?» Он расправлял плечи и гордо вышагивал по деревне. Но скоро это закончилось. Мальчишки повзрослели, научились считать и поняли, что возраст деда и время Корейской войны не совпадают между собой. Дед родился в 1948 году. Корейская война длилась три года – с 1950 по 1953. Получается, в то время деду было три года. Чтобы выкрутиться, старик придумал историю про детей-солдат. Во время очередного рассказа, один из ребят, парнишка крупного телосложения, поднял руку и спросил, «В три года можно было пойти на фронт? Какая-то сказочка про мальчика-силача». В конце концов, дед и его сын стали объектом насмешек. Но и в этой ситуации дед не испытывал угрызений совести. Можно было подумать, что дедушка имел в виду того самого мальчика, который утер ему нос своим вопросом. Это был сын одного из жителей деревни по фамилии Ким. Однажды в школе учитель объяснил нам, что мелочные люди долго помнят тех, кто когда-то встал у них на пути, и мечтают им отплатить той же монетой. Дед был именно таким. Будучи еще в здравом уме, когда симптомы деменции только-только начинали проявляться, и он только узнал о диагнозе своей внучки, Дед очень старался подстроить так, чтобы Танджу каким-то образом оказалась недалеко от дома того самого Кима. Танджу, ты не пойдешь сегодня к нашим соседям?» Учитывая прошлые заслуги деда, сложно представить его порядочным человеком. Он постоянно обманывал. Даже госпожа Нам долго не могла поверить в правдивость его заболевания и думала, что он таким образом просто пытается привлечь к себе больше внимания. Она даже нашла где-то настойку из угря, объяснив ценность напитка ее уникальными свойствами. Угорь живет в море, но умирать заходит в реку. Внутри себя рыба несет столько секретов и тайн, что вот-вот лопнет. Желание рассказать о том, что она видела и слышала в море, сводит рыбу с ума. Поэтому она так извивается. Настойка на этом угре подталкивает человека рассказать все, что он знает без утайки. Конечно, любой алкоголь способен показать истинное лицо человека, но настойка на угре загоняет в угол. Она вытаскивает на поверхность все скрытые намерения. Поэтому у госпожи Нам были планы напоить этим зельем деда. Но он и тут сумел уйти от ответа. У него начала развиваться деменция. Говорят, что в ту ночь тетушка Нам горько плакала, пока мыла стакан из-под этой горе-настойки. Мне на каком-то этапе стало интересно, почему такой же эксперимент она не провела со своей дочерью. Можно было бы узнать все ее подлые намерения, особенно планы на убийство. Я попытался заговорить об этом с госпожой Нам, но она замахала руками. Ни в коем случае. Этот напиток нельзя давать детям. Но мне казалось, что мои приемные родители не хотят этого делать не потому, что их дочь несовершеннолетняя, а потому что боятся узнать то, что у нее на уме. Скорее, они боялись, что она выскажет им все, что накопилось, и набросится со словами «Я убью вас всех». Опыт госпожи Нам научил меня тому, что правды должно быть столько, сколько ты готов принять. Обычный человек наверняка подумает, что делить комнату с психически больным человеком и быть его опекуном – это трагедия всей жизни. Но я необычный. Если помните, я особенный как то особое молоко. Какие бы трудности ни случались в моей жизни, я всегда старался найти в них что-то положительное или чему-нибудь научиться. Своё положение в новой семье я решил воспринимать не с той стороны, что я страдаю и мучаюсь от общения с этой психопаткой, а с той, что учу ее жизни и воспитываю. В мультфильме про покемонов главный герой тренировал своего карманного монстра, который потом сражался с бандитами. Моя новоявленная сестра стала моим карманным монстром. Моим Пикачу. Герой мультфильма учил своего монстра сражаться. Все, что мне нужно было сделать, это правильно воспитать Танджу и переманить на мою сторону. Представляя себе такое будущее, я улыбался. Единственное, за что я переживал, а будет ли у меня это будущее? А что, если она убьет меня, потому что я перестану быть для нее хорошим? Мама была моим шансом, единственным шансом на спасение, несмотря на то, что ни разу не ответила на мои письма. Через месяц после усыновления я перестал писать. Она не придет за мной. Она мне даже не ответила. На каждом конверте я написал адрес отправителя, но мама так и не пришла. Мой крик о помощи, мой сигнал СОС остался без ответа. С тех пор, как меня оставили в детском доме, Прошло 9 лет. За все это время мама один раз тайком пришла и купила мне вкусную отбивную котлету. Больше она не приходила. Но я никогда не сомневался в ее чувствах ко мне. Настоящая любовь – это умение ждать. Ради любимого человека можно прождать сотни и тысячи лет. Так звучали слова одной из любимых песен директора нашего детского дома. Из слов этой песни я узнал, что такое любовь в своем раннем возрасте и решил, что буду жить по ее законам. Мама, я тебя люблю, и я буду ждать тебя. Я решил, что мама не приходит за мной, потому что уверена, что я в детском доме в безопасности. Вот только я в одном доме с психически больным человеком, и полное отсутствие попыток вытащить меня отсюда создавало ощущение, будто мама меня не любит. Это не мешало ждать, но мешало существовать. За то время, что я ждал маму, я начал привыкать к своему новому дому. Однообразная рутина в школе, устрашающая обстановка дома, но я в этом жил. Если бы не одно событие, моя жизнь была бы спокойной и размеренной, хотя и на грани большой опасности. Я действительно даже представить не мог, что такое может случиться. Невозможно было подумать, что появится человек, которого выберут жертвой для этой психопатки. Представьте, что в клетку ко льву Должны бросить зебру. Именно такая обстановка распространилась по нашей деревне. Но до того, как выбрали зебру, Таньжу стала говорить странные вещи. «Йо, Нин, а куда исчезают все преступники?» «Исчезают? Это ты о чем? Таньжу лежала на полу, продолжала задавать странные вопросы. «Ты же видел по телевизору передачи про преступников. Ты сам это говорил». В 1997 году в нашей стране отменили смертную казнь. Тогда где доказательства того, что эти люди все еще живы? Доказательства, что преступники живы? Я не понял с первого раза суть вопроса, поэтому Таньжу повторила еще раз, как будто делала одолжение. Именно. Доказательства их существования. Все эти люди пропали без вести из этого мира. Их всех поймали и съели. «Поймали и съели кто?» «Что за глупый вопрос? Ты знаешь, как выращивают самку богомола? Ей скармливают других насекомых. Они намного меньше, но они тоже насекомые. Тюрьма, где содержат преступников, похожа на домик самки богомола. И в этой тюрьме есть огромных размеров психопат. В жестокости с ним никто не сравнится. А все преступники становятся кормом для этого короля психопатов. Это естественный отбор». Все в этом мире относительно. Человеческая жестокость не исключение. Как ты думаешь, если объявить, что преступники исчезают, миру это будет интересно? Преступники – всего лишь корм, который бросают королю психопатов, тайно живущему в тюрьме. А для чего они выращивают этого огромного психопата? Уничтожать опасных преступников. Бесследно. Как самка богомола уничтожает на обед кузнечиков. «Откуда вдруг такие мысли?» «В последнее время все тело чешется, поэтому я начала думать об этом». С этими словами Танджу поднялась с пола и подошла к окну. Заложив руки за спину, она обернулась и сказала, «Плохих людей надо убивать. Разве нет? Мне нужен плохой человек. Когда ты встречался с этими людьми, кто тебе показался самым плохим в нашей деревне?»